родник. На озере находилась купель. Небольшую часть его акватории, расположенную у высокого обрывистого берега, огородили деревянным мостком, а крутой склон снабдили широкими ступенями, чтобы людям было удобно спускаться к воде. Сейчас в купеле плескались дети, девочка и двое мальчишек лет 10-11. Они громко смеялись, звонко шлепали ладонями по озерным волнам, перебрасывали друг другу красный резиновый мяч. Мы с Матвеем никогда раньше здесь не бывали. Сегодня утром мы отправились на базу отдыха, однако по пути увидели табличку «Родник» и свернули с шоссе, чтобы наполнить бутылки свежей питьевой водой. Ключ находился в двух шагах от водоема. Это был бревенчатый домик, из которого выходила тонкая металлическая труба. Из этой трубы весело вылетала прозрачная водяная струя и убегала в озеро серебристым ручейком по специально вырытой кем-то канавке. Когда мы подошли к роднику, там уже набирал воду невысокий коренастый старик, поэтому теперь мы ждали своей очереди и любовались отражением в озерной глади белых пушистых облаков. «Чудесное место, правда?» – сказал Матвей, обнимая меня за плечи. «Простор, красота, пахнет медом и луговыми травами. и воздух да, Такой свежий, вкусный, как домашний лимонад. А еще ощущение покоя. Хочется всю жизнь стоять на этом берегу, дышать, смотреть в небо и радоваться. «Это все из-за нашего волшебного родника», заметил набиравший воду старик. «Волшебного?» – переспросила я, обернувшись. «В каком смысле?» «В самом наипрямейшем», – дедушка улыбнулся поднял наполненную флягу и отошел в сторону, уступая место Январину. «Вы, наверное, не местные?» «Конечно, не местные. Здесь об этом ключе все знают. Наши края намоленные, благодатные. Лет пятьдесят назад, когда я был мальчишкой, тут стояла церковка. Служил в ней отец Михаил. С той поры многое позабылось, а отца Михаила я помню так же отчетливо, как самого себя». Хороший он был, добрый, жалостливый, никому ни в чем не отказывал, ни в помощи, ни в добром слове, а этот родник считался целебным. Говорил, святая водица бьет прямо из-под земли, от нее благодать вокруг и расходится. Видите купель, в которой ребятишки плещутся? Туда стекает родниковая вода, ее построили еще при отце Михаиле, к ней со всех окрестных сел и деревень. Везли заболевших людей. Считалось, если на рассвете солнца трижды в эту купель окунуться, все хвори сойдут, и здоровье будет крепким, как камень. «И что, люди действительно выздоравливали?» — поинтересовалась я. «Все до одного. Они сейчас выздоравливают. Ни церкви, ни священника давно уже нет, а целебная водица осталась». Мы за родником всем селом ухаживаем. Косим сорную траву, меняем трубы, поддерживаем в приличном виде купель. А как же? Сюда ведь до сих пор люди приезжают. Месяц назад парнишку привозили с перебитыми ногами. Баловался с друзьями, залез на крышу старого сарая, а крыша под ним взяла да и рухнула. Врачи говорили, паренек навсегда останется инвалидом. А потом его родителям кто-то рассказал про этот волшебный ключ. Так они три дня в нашей деревне жили и купали сына в родниковой воде. И что вы думаете? Позавчера парнишку привезли снова. Так он сам из машины вышел, прошелся по деревне на своих ногах и всех поблагодарил за гостеприимство. Разве это не чудо? Чудо, согласилась я. В нашей водице можно не только купаться. Пить ее тоже очень полезно. Я, если приезжих встречаю, всегда об этом говорю. Набирайте, мол, ребята, полные фляги, да пейте на здоровье. Сразу улучшится самочувствие, настроение будет отличным, силы появятся, горы можно свернуть. У нас в деревне все люди здоровые да румянные. Живут весело, дружно, годы не считают. А все почему? потому что доброго слова друг для дружки не жалеют и воду чудесную пьют. Был у нас случай. Два года назад переехала в эти края семья. Мать, отец и две дочки. Все мрачные и хмурые. Прятались за высоким забором, с соседями здоровались сквозь зубы. А как водицы наши попили и в озере искупались, так их теперь не узнать. Теплее и гостеприимнее дома — Во всем районе не сыскать. Мать теперь в нашем клубе ведет театральный кружок. Отец пасеку завел. Ладную и добрую. Старшая дочь в прошлом месяце замуж вышла. Младшая красавицей растет. Всем на удивление. А все водица волшебная, намоленная отцом Михаилом. Она не только лечит болезни, но и делает из любого буки славного человека так что вы, ребята, из родничка побольше берите. Он хозяин хлебосольный, благодать для вас не пожалеет». Я улыбнулась. Старик улыбнулся в ответ и, подхватив свою флягу, пошел в сторону Косогора, из-за которого виднелись разноцветные деревенские домики. «Я угадаю». Матвей положил в рюкзак две наполненные запотевшие бутылки. «Это вода живая?» Я неопределенно махнула рукой. «Ну, в некотором роде да. А под землей живет какое-нибудь чудо-юдо, которое и делает ее волшебной. Ошибаешься. Здесь нет ни чудовищ, ни духов, ни даже порталов в Навь. А, я понял. Тот старый священник был чародеем. Он заколдовал местный ключ, и поэтому из него бьет живая вода. «Ну и фантазия у тебя», усмехнулась я. Я уверена, отец Михаил был обычным человеком и магической силой не обладал. Тем не менее, источник действительно заколдован, и заколдовали его местные жители. Это как? Добрыми делами, взаимной поддержкой и искренним желанием помочь всем, кто нуждается в помощи. Здесь живут хорошие неунывающие люди, Матвей. Они излучают радость и позитив, и тем самым создают ощущение благодати которая чувствует приезжающий сюда народ. Тут все сияет голубым и лиловым, цветами радости и добра. Мне даже не надо приглядываться, чтобы их разглядеть. Судя по всему, эмоции копились здесь десятилетиями, а храм, что стоял тут полвека назад, был их сосредоточием. Именно мощный заряд позитива сделал родник целебным, Матвей. И хотя храма тут больше нет, позитив продолжает питать воду и воздух, местные жители заботятся о роднике по-прежнему находят друг для друга добрые слова а приезжие привозят сюда сильные чистые чувства веру в чудо и надежду на выздоровление от того источник живет и будет жить еще очень долго почти минуту мы провели в тишине я смотрела как играют на поверхности озера солнечные блики. Матвей о чем-то напряженно размышлял потом расстегнул рюкзак и достал из его внутреннего кармана маленькую коробочку. «Знаешь, Матриона», — наконец произнес Январин, «мне кажется, мы тоже должны подарить этому месту немного сильных чистых эмоций. На самом деле я хотел поговорить с тобой об этом вечером, на турбазе, при свете звезд и уличных гирлянд. Однако вижу, что лучше все сделать здесь и сейчас». Матвей открыл коробочку и протянул мне. Я взяла ее и ахнула. Внутри лежало тонкое золотое колечко с маленьким прозрачным камешком. Я подняла на январе наизумленный взгляд. «Матрена», — серьезно сказал он, «ты выйдешь за меня замуж?» Я вынула кольцо из футляра, надела его на палец. Оно село, как влитое. «Выйду, Матвей», — также серьезно ответила ему. «Конечно, выйду».